И Иосиф услышал тот неприятный нервический смешок, который всегда так его раздражал. «Скажите, пожалуйста, чего, собственно, вы добивались вашей книгой?» «Я хотел», — ответил Иосиф, — «чтобы евреи, наконец, выучились глядеть на свою историю беспристрастными глазами». «В таком случае», — обрушился на него Юст, — «вы должны были писать гораздо холоднее» но для этого у вас не хватило мужества. Вы боялись суждения еврейской массы. Я хотел далее, – озлобленно защищался Иосиф, – внушить грекам и римлянам восхищение перед великой историей нашего народа. В таком случае, – не замедлил безжалостно объявить Юст, – вам бы следовало писать горячее, гораздо более воодушевленно. Но на это вы не отважились. Вы боялись суждения знатоков. Да, я сказал верно, заключил он. Ваша книга не горяча и не холодна. Это теплая книга. Это плохая книга. Мрачное упорство, написанное на лице Иосифа, подхлеснуло его, и он без обиняков и недомолвок выложил все свои возражения и упреки. Никто лучше вас не знает, что нравственной или безнравственной может быть цель той или иной политики, но никоим образом не средства. Средства могут быть только полезными или вредными для достижения цели. Но вы произвольно смешиваете меры и веса. Вы прикладываете мерку нравственности к политическим событиям, Хотя совершенно ясно представляете себе, что это пустая, дешевая, банальная увертка и ничего больше. Вы совершенно ясно себе представляете, что лишь отдельная личность подлежит моральной оценке. Но группа, масса, народ – никогда. Армия не может быть храброй. Она состоит из храбрецов и из трусов. Вы это пережили. Вы знаете это но признать не хотите. Народ не может быть тупым или святым. Он состоит из тупых и смышленых, святых и подонков. Вы знаете это. Вы это пережили, но признать не хотите. Вы все время смешиваете веса ради дешевого эффекта из мелочной осмотрительности. Вы написали неисторическое сочинение, а книгу назиданий для дураков. Да только и это вам не удалось. Вы захотели угодить и нашим, и вашим, и потому не отважились даже на демагогию, в которой вы так искушены. Иосиф слушал и больше не защищался. Как бы безудержно не преувеличивал юст этот друг-враг, В его нападках была доля истины. Одно во всяком случае неоспоримо. Книга, в которую он вложил столько лет жизни, не удалась. Он заставил себя остаться холодным пред историей своего народа, смотреть в ее лик разумно и здраво, и тем самым изгнал жизнь из этих событий. Все полуправда и стала быть полная ложь. Перечитывая теперь свою книгу, он убеждается, что все в ней изуродовано, искажено. Скованные чувством мстят за себя. Они восстают вновь. С удвоенной силой читатель Иосиф не верит ни единому слову Иосифа-писателя. Он допустил коренную ошибку, Он писал, подчиняясь только велениям разума, часто вопреки чувству. И вот обширные части книги безжизненны, начисто обесценены. Ибо живое слово рождается к жизни лишь там, где чувства и разум едины. Все это Иосиф видел жестокой ясностью, все это говорил себе сам, прямо, и без обидников. Но потом он расстался со своей книгой «Всеобщая история иудейского народа» раз и навсегда.